Глава 22. Скрыть обстрел вертолета, как ни старались и как того не хотели, не удалось. Техники получили хорошие деньги в марках. И за одну ночь заклепали, закрасили все пулевые пробоины. Однако к обеду следующего дня в Красновишерск свалилась небоспециальная комиссия а затем приземлились три военных вертолета, пятнистые, как жирафы. На сей раз Амоны уже не было, из вертолетов высыпал десант, здоровые парни в камуфляжных одеждах, в бронежилетах и касках, напоминающих скафандры, и обвешенные оружием с ног до головы. Все, кто оказался в обстрелянном вертолете, тщательно допросили и скоро... В район Кашгары отправились два военных вертолета. Третий остался в качестве резерва. Иван же Сергеевич проводил свое следствие. Через августу он условился с Савельевым о встрече и скоро по пути с аэродрома посадил его в свою машину. Савельев сразу поклялся, что обстреляли вертолет не его люди и что пока у него нет никаких сведений о лесных стрелках. Он был напуган поворотом событий, ибо оказалось, что не такой уж мощный у него контроль в регионе, если средь белого дня некие злоумышленники палят по низколетающим вертолетам и бесследно растворяются в тайге. Однако ответственность автоматически ложится на его савелива людей, и, возможно, всю службу уже объявили вне закона. Он был еще уверен, что профессиональные разведчики минуют все засады и посты, расставленные десантом, и сумеют сохранить себя, отсидеться и отлежаться. Однако опасался за какие-то свои тайники с запасами продовольствия и средств связи, которые можно легко засечь и обнаружить. Прежний гонор Савельева слетел в один миг. Иван Сергеевич уловил знакомые нотки в его голосе, когда ученик был учеником и подчиненным. Правда, он хорохорился и обещал суточный срок отыскать стрелков и поставить их под автоматы десанта. Это был очень удобный момент, чтобы сломать Савельева, заставить его подчиняться согласовывать все действия с Иваном Сергеевичем, а самое главное вынудить выкрутить у него из рук прямую связь с руководителем службы. Савельев не хотел отдавать свои полномочия. Ему нравилось оставаться батькой махно и вести свою игру, но уже не в прямую, а самую действенную что-то вроде молчаливого шведа. Похоже, он умнел на глазах. И теперь наверняка замышлял использовать обстрел вертолета в своих интересах. Например, выявить стрелков и сдать их шведам, таким образом вновь обретя их доверие и расположение. А потом самый решительный момент ⁇ вообще отстранить их от дела. Во всяком случае, события развивались для Ивана Сергеевича весьма благополучно. Боевые пробоины еще раз доказали, состоятельность доводов и аргументов. В России не работали ни принципы, ни законы, пригодные для цивилизованного Запада. Помимо того, Иван Сергеевич получал относительную свободу действий. Референт, скрывая удовольствие, согласился, чтобы поиск мамонта Иван Сергеевич вел один и по своему усмотрению. Можно было не брать с собой даже секретаршу. Пули, выпущенные по вертолету с Кашгары, неожиданно выбили искры даже у молчаливого шведа. Он официально заявил, что если Мамонт согласится сотрудничать с фирмой «Валькирия», то может ставить любые условия и рассчитывать на неограниченное материальное вознаграждение. Слово «да» мгновенно делало из Мамонта Собственника старого рыцарского замка в Швеции стоимостью в 3 миллиона долларов, открывала счет в банке на такую же сумму и, разумеется, давала право шведского гражданства. Ни одного русского специалиста в разоренной России не покупали с такой щедростью. Правда, молчаливый Джон Ван Фрич тут же поправился и сообщил, что. Ивана Сергеевича ожидает вознаграждения ничуть не меньше.